Альбуцин отхлебнул из кубка, задумчиво пожевал кончик пера, обмакнул его в чернильницу. Над головой мелькнула неясная тень. Мак задрал голову. Потолок был девственно чистый. — Странно. Я еще до третьего кубка не дошел, а уже мерещится. Старею. Престарелый маг тяжело вздохнул и решительным росчерком начертал на титульном листе Мему ары. Вампир Антонио, до этого маскировавшийся в шторах, немедленно сорвался с них и, войдя в глубокое пике, зафиксировал информацию в подкорке, чуть не размазав чернила по листу. Летучая мышь взмыла вверх. «Бабочка пролетела!» — глубокомысленно изрек маг. От такой наглости Антонио чуть не врезался в стену. «Его, здоровенную летучую мышь, спутать с какой-то бабочкой!» «Ну все!» — проскрежетал зубами вампир. «Я ему страшно томщу, чтобы такое сделать!» Кусать нельзя, раскрываться рано. Э, во, я ему в кубок нагажу. Исполнить свою страшную месть на этот раз не удалось. В апартаменты придворного мага ворвался всполошенный слуга. — Там их королевское величество срочно требуют! — задыхаясь от поспешного бега, сообщил он. Альбуцин... Грустно посмотрел на незаконченную рукопись, К которой он целый месяц придумывал название. В трапезную, в тронный зал, Проклятая служба. Маг тяжело поднялся, Потом вспомнил, что он все-таки маг, Да не какой-нибудь, а верховный, Плюхнулся обратно, Сгробастал со стола недопитый кубок, кувшин вина, поднялся в воздух вместе с креслом и полетел на так опостылевшую ему работу. Там его ждал тайный совет, почти в полном составе премьер-министр, адутловатый герцог Шафани, рассеянно смотрел на своего кузена Георга Седьмого сердито массировавшего пострадавшую ногу. Скинутый сапог валялся рядом с троном. Министра вытащили на это экстренное заседание, когда он уже собирался отойти ко сну, а потому он откровенно зевал. Министр финансов, граф де Шулье, протирал батистовым платочком пенсне, нервно надевал его на свой худощавый нос И тут же срывал, так как стекла немедленно запотевали, и начинал вновь яростно их тереть, стреляя глазами в сторону скромной парочки с видом херувимов, затравших глазки к потолку. Один из незнакомцев, ростом под два метра и почти столько же в ширину, мелко вибрировал, другой, более стройный, поддерживал первого и пытался амортизировать его дрожь. Кто такие? Ревизоры? На лбу министра финансов блестели капельки пота. Командующий личной гвардией короля, он же по совместительству глава городской стражи господин Фарлан привычно обшаривал одним глазом тронный зал на предмет каких-либо неведомых опасностей для его королевского величества. Надеемся, читатель не подумал, что доблестный начальник стражи был одноглазый. Просто его второй глаз расстреливал в упор вольных магов, съежившихся в центре зала. Глава тайной канцелярии Дегульнар тоже посматривал на незнакомцев, И что-то быстро строчил гусинным пером по бумаге, похоже, составляя для своего архива их словесный портрет. Не хватало только Цебрера, нарезавшего круги и по городу в поисках нарушителей спокойствия. Гоша, ты оторвал меня от серьезнейшего труда, укорил Альвуцин короля плюхая свое кресло рядом с троном Георга Седьмого. — Какая муха тебя укусила! Мак посмотрел на королевскую ногу. «Булава — Булава! — буркнул король. — А это кто? — перевел Мак взгляд на вибрирующих гостей. — А вот это ты мне сейчас и скажешь. Либо аферисты, прознавшие про наш главный секрет, а либо действительно вольные маги. Арчи еще плотнее прижался к своему дебильному брату в надежде, что его магической ауры хватит на двоих. «Маги!» — спокойно вынес свой вердикт Альвуцин. «Только... что?» — насторожился король. Странные какие-то, прошептал ему на ухо верховный маг. Что-то в них не так, а что не пойму? Ну, утешил, так же шепотом прошепел король. Что теперь прикажешь? Цебрера ждать. Дело-то срочное. Ночь уже наступает. Министр финансов Побелел, как полотно. В перешептываниях короля и верховного мага на тайном совете он читал свой приговор и мысленно прощался с жизнью. К ванеплановой ревизии министр был не готов. «Этим бездарем только детей пугать», — Поморщился Альбуцин. А то я не знаю, как он себе первый уровень вылизывал. Вон тот худенький и то сильнее его. Дикий, правда, необученный. Арчи не верил своим ушам. Слух у него был отменный, как и положено каждому приличному вору. Но в данный момент он ему не верил. — Действительно, сдает старик, — мысленно хмыкнул он. — А второй? — продолжал допытываться король. — Послабее будет, но тоже ничего. Ну до чего же не дикие, я бы их советовал в академию отправить. Маленький точно до верховного дотянет. А то и до архимага. Но они же регистрированные. Видишь, бляшки мерцают. Почему их сразу туда не отправили? То — То-то и странно. Надо бы их проверить. — Надо. Вздохнул король и повысил голос. — Уважаемые вольные маги, а не могли бы вы сообщить нам? Что вы там такого страшного накопали в Астрале? — Один момент! — пропыхтел Арчи, пытаясь привести в чувство братишку. — Начинай завывать, идиот! Спалимся же ведь! — прошепел он, с трудом подтащив ухо Дуана к своему рту. А-а-а! Взревел деревенский колдун самородок так, что все аж присели от акустического удара. — чевай это он? — поинтересовался Альбуцин. — А, может, опять в астрал входит, — предположил король. — Точно, это толстенький медиум, а другой типа переводчика, — догадался верховный маг. «Кстати, очень редкое сочетание магии. Часто такое видишь?» Альвуцин оживился и приготовился смотреть бесплатное шоу. «Вы совершенно правы», — поспешил согласиться с ним Арчевальд. «Сейчас мой брат до конца в астрал войдет и такое выдаст!» «Он не ошибся!» Вижу! Опять взрывел на смерть перепуганный дуван, все глубже входя в астрал. Вижу! Что? Подался вперед король. А-а-а! Вижу! Опять пошли принцессы на бля! о Начало седать медиум. Арчи выдернул локоть из живота своего дебильного брата и немедленно начал корректировать астральную информацию. «Бляхи! Магически я увидел мой брат-дегенерат! Их подсунул кто-то прекрасным принцессам, и они каждую ночь уходят на...» В запале Арчи чуть не повторил ошибку своего деревенского друга, но вовремя опомнился в неизвестном направлении. Герцог шефани вздрогнул, впился глазами в доморощенных магов и начал так быстро бледнеть, что вскоре сравнялся колером с министром финансов. — Ай, да молодцы! — хлопнул себя поляшком Альбуцин. Вошли в астрал и сразу, бац, докопались! Ну, а дальше, дальше ты что, нетерпеливо потребовал король. Дальше нужна кропотливая работа, строго сказал авантюрист. Остральные миры, дело серьезное, задача сложная. Видите, как братишку в нем скрутило? Угу! <мех> <мех> Подтвердила Дуван, пытаясь разогнуться. В тронный зал. Ворвался глава магического дозора Цебрер. «Вот они!» — завопил он, тыкая пальцем в аферистов. «Вот они, смутьяны!» «Тихо!» — треснул по подлокотнику трона король. «Объясните толком, в чем вы обвиняете своих коллег?» «Коллег?» Цебрер с сомнением посмотрел на вольных магов. «Мое величество ждет!» Эй понимаете, — заторпился глава магического дозора, — сегодня в самый разгар карнавальных празднеств на Центральной площади произошло мощное магическое возмущение, природу которого установить не удалось. К счастью, я в тот момент был поблизости и немедленно пустился в погоню, за источником возмущения. Оказалось, кто-то подсыпал в карман вполне добропорядочного гражданина магический порошок. По остаточным магическим следам я исколесил весь город, пока не нащупал истинный путь, а он привел меня к воротам дворца. В ужасе за вашу драгоценную жизнь я... Достаточно. Георг Седьмой повернулся к аферистам. — Можете что-либо сказать в свое оправдание? — Да, — скорбно потупился Арчевальд. — Это были мы. Успев к тому времени разогнуться, Ходуван закатил глаза и приготовился грохнуться в обморок. — А что вы хотите? Трое суток в Астрале? — — Ничего удивительного, что в конце концов из нас начал сыпаться песок. — Тот порошок был магический, — потряс пальцем Цебрер. А мы что, не маги? — Это вы по городу в Астрале летали, — заинтересовался Альбуцин. Э, — Эй, где мы только не летали, — вздохнул аферист. — Сомневаюсь я, однако, — поджал губы Цебрер. — Пока ты сомневаешься, — сердито ревкнул король, — они уже почти решили задачу, над которой ты бьешься вторую неделю. — Не я один, а Львуцин тоже, — начал оправдываться глава магического дозора. — Придворный маг! Занят важными научными трудами. Немедленно встал на защиту собутыльника Георг VII. Альбуцин важно кивнул головой и отхлебнул из своего кука. — А я бы их все-таки проверил, — подал голос герцог Шафани, недобро поглядывая на домороченных магов. — У меня, конечно, нет способностей нашего уважаемого придворного мага и главы магического дозора. Но один дозашибочный способ проверки могу предложить». «Ну?» — нетерпеливо вскинул брови король. «У вас, кажется, три дня назад пропал перстень Печатка, в котором вы метили свои указы, любезный брат». Печатка исчезла не три дня назад, а как минимум неделю, — буркнуло его королевское величество. — Нам с Альбуцидом просто не досуг было. Мы занимались нашими дочерями. — Г-г-г-г! согнулся вновь Адуан. — Идиот! Один духовный, другой физический! — попытался разогнуть его Арчи.